Слова 23 Под землёй было сухо и пыльно. Лонг Фен бывал здесь раньше и всегда удивлялся отсутствию сырости. Неизвестный народ, построивший это место, умел делать огромные, простирающиеся на сотни километров подземные комплексы. Они образовывали целые города. Но это умение не помогло им, когда пришёл кризис, и теперь даже имя неизвестной расы оказалось стёрто с холста времени. Она оставила после себя лишь эти огромные и пустые руины. Его союзники поставили ему раздражающее требование встречаться далеко в глубине подземного комплекса, мало того, что дойти сюда не так уж и просто. так ещё и в самом подземном городе нашло приют множество неприятных тварей, от чудовищных зверей с высокой границей развития до преступников и контрабандистов. Конечно, Лонгфен не сильно о них беспокоился. Его постоянно сопровождали тревои на пике этапа воплощения, и не стоило также забывать о Синфен, протекторе клана Лунного Феникса. Положив руку на сердце, она одна вполне могла защитить наследника клана от любой возможной опасности, находящейся в руинах. Жаль, но доверять ей полностью Лонгфен не мог. Дорога до назначенного места встречи хоть и не являлась трудной, но достаточно изматывающей. Пришлось потратить изрядное время, чтобы туда добраться. Сейчас Пятеро Воинов устроились в одном из помещений, глубоко внутри комплекса в просторной пещере, служившей, по видимому, когда-то местным храмом или местом собраний. Ряды узких каменных скамей эк стояли, обращённые к небольшому возвышению, где находился алтарь в форме гранитного саркофага. Троица Воинов устроилась на скамьике и с невозмутимыми лицами ждала дальнейших указаний. А вот Син Фен, эта девушка с неординарной силой крутилась сейчас возле саркофага, что-то изучая и при этом напевая какую-то песенку. Лонг Фен, пожалуй, среди всей группы, выглядел самым обеспокоенным. Он ходил вдоль одной из боковых стен помещения, то и дело посматривая на входной проем – Наследник клана сильно рисковал, приходя сюда и встречаясь со своими союзниками. И если кто-то из великих сил каким-то образом прознает об этом, то последствия для него будут самыми страшными. Наследник посмотрел на своих спутников. Три воина, преданные ему всей душой, они бы пошли за ним даже на смерть. Он лично отобирал их ещё будучи ребёнком. возвысив и приблизив к самой верхушке власти в клане. Что же до Синфен, то он никогда не мог понять ни её мотивов, ни желаний. Она просто следовала за ним, выполняя всё, даже самые грязные распоряжения. К сожалению, Синфен была сильнейшим его подручным, потому приходилось идти на риск, доверяя ей. Даже он сам не знал до конца границы её силы. Спустя полчаса, когда молодой человек от беспокойства уже готов был лезть на стенку, и его союзники наконец явились. В пещеру один за другим вошли четыре фигуры. Отдалённо эти фигуры напоминали людей, но ими, конечно, не были. Людолисы, или как они сами себя называли, раса Вульпи, одна из самых древнейших рас на континенте Белых Облаков, по крайней мере, так они сами утверждали. Их природа носила демонический характер. В древнейшие времена человечество и Вульпи сражались друг с другом в нескольких кровопролитных войнах, результатом которых стало изгнание расы Людолисов. и практически их полное вымирание. Выжившая после войны горстка уже вряд ли могла считаться хоть какой-то угрозой для людей. Вульпи ушли глубоко под землю, постравшись пропасть из памяти человечества. Но вот прошли тысячи лет, и они вновь стали появляться на континенте. Молодой наследник, мы рады приветствовать тебя. Прошели стела в голове У Лонгфена. Люда лисы не могли разговаривать, однако это не мешало им общаться с людьми благодаря мастеру речи, умению общаться посредством духовной силы. Вы опоздали. Мы договаривались встретиться тут ещё час назад, гневно проговорил он в ответ. Стоявший впереди Люда Лис бесстрастно смотрел своими алыми глазами бусинами на молодого человека. По его лисии морде нельзя было прочитать, о чем он думает. Однако ясно, что его не особенно волновал этот мальчишка, кричащий на него. «Мы спешили, молодой наследник. Давайте приступим к тому, ради чего сегодня собрались». Людалис не стал поддерживать спор и перешёл сразу к делу. Хорошо, вы правы. Итак, какие гарантии вы даёте, что клан Лунного Феникса переживёт предстоящую битву? Если воины клана не будут вмешиваться в сражения за город, мы не станем причинять им вреда. Мы готовы поклясться в этом на свитках духовного обета. Также мы можем поклясться, что поможем молодому наследнику стать главой, если он даст нам ключи к печатям, защищающим город Тёмной Звезды. Я передам вам ту часть ключей, которой владеет клан Лунного Феникса, но есть ещё один вопрос. Этот вопрос касается пещеры Высшего Духа. Мы бы хотели продолжить её изучение. Лангфен озвучил то, ради чего он всё это и затеял. Его до сих пор преследовало то чувство, когда он поднял своё развитие, лишь просто присутствуя в пещере в момент ритуала, это никак не выходило у него из головы. Лангфен знал, что был в этом не одинок. Даже главы великих сил, что были там, испытали небольшое увеличение границ своего развития. Оставалось вопросом времени, когда кто-то решится продолжить жертва приношения. Вот только этот кто-то будет точно не клан Лунного Феникса. Глава клана слишком сильно ненавидел тёмные ритуалы и демонов, чтобы решиться сделать такое. Лонг Фэнжи видел в этом безграничный способ развития своей силы. Если он и его люди будут присутствовать на ритуалах, до этап слияния перестанет быть для него такой отдалённой целью. К какому там он верил, что даже этап основания станет простой и доступной ступенью, на которую он сумеет войти, намного опережая своих сверстников людолисым, жители подземного мира. Они не станут жить в городе Тёмной Звезды, А это значит, что клан Лунного Феникса получит в свои руки весь город и сможет развивать своих практиков в пещере Высшего Духа. Это приемлемо, отозвался Люда Лис. Замечательно, от сердца Лонгфена отлегло. Его условия приняли. А теперь давайте обсудим детали. Сулк и Винт летели на остральной лодке в сторону города Тёмной Звезды. В отличие от своего путешествия на ногах, сейчас они покрывали расстояние, пройденное ими за целый день, в считанные минуты. Вдалике уже стала заметна часть Великой Стены города, закрывающая его от вторжения чудовищных зверей. И если же взглянуть вниз, то можно было рассмотреть еле заметных идущих куда-то одиноких собирателей и редкие появления чудовищных зверей малых границ развития. Сейчас, находясь так высоко над землёй, Солк пребывал в настоящем восторге. Он втайне мечтал когда-нибудь получить такую же лодку и путешествовать на ней, куда глаза глядят, исследуя новые места и разных чудовищных зверей. Такая жизнь, какой она была у этих воинов, возможно, куда опаснее, чем жизнь собирателя, но уж точно насыщеннее и интереснее. Со мной связался сильный эксперт из города, произнёс седой воин, обращаясь скорее к ру, чем к двум друзьям: "Нам дали 1 час на все закупки, потом придётся поторопиться". «Вам, ребята, лучше сразу же покинуть лодку, как мы приземлимся. Это для вашего же блага. Таких, как мы, в вашем городе не любят». «Как-то это странно. Кто же были эти воины, если город темной звезды их так недолюбливает?» – подумал Сонг. По лицу Винда он понял, что его напарник тоже думает об этом. Прощание получилось скомканным. После посадки друзья низко поклонились спасителям, еще раз поблагодарив их за все и быстро ушли с небольшой площади, куда приземлилась астральная лодка. Лишь Сонг уже на почтительном расстоянии от площади в последний раз оглянулся в сторону места посадки, но никого возле одиноко стоящей лодки не заметил. «Так, Сонг, а теперь будь добр, объясни мне, пожалуйста, все, что произошло в проклятом лесу», Наконец, остановившись перед ним, спросил Винт. У Сонга от неожиданности сразу же вылетели все слова, что он заготовил до этого. «Я это...» «Слушай, я не планировал тебя обмануть, просто...» Он все же решился рассказать все, что с ним произошло за последние три месяца. Винт был его единственным другом, и он захотел довериться ему. Так значит, говоришь, ты за неполные 3 месяца поднялся с первого владыки до пятого, удивлённо проговорил Винт. Да, ты прав. Об этом лучше не распространяться. В лучшем случае тебя за пруты будут изучать, а в худшем, если обнаружится, что у тебя есть какое-то скрытое сокровище, извлекут его и выбросят тебя как мусор. Сонг согласно кивнул. Он и сам понимал всё это. Да. Пять полосок за 3 месяца. Винт кивал головой, едя по дороге. Его сильно шокировала одна эта мысль, и он пробовал её на вкус, произнося в новь и в нощь. Винт, прошу тебя, не нужно говорить этого вслух, не выдержал в какой-то момент Сонп. Да-да, прости, кивнул ему вдруг в ответ. В любом случае, нам надо отдать травы, пока они окончательно не испортились. За все добытое в Великом лесу, а этого оказалось у друзей немало, они смогли выручить на двоих по две тысячи очков заслуг. Это была большая удача, которая почти окупила все те приключения, что им довелось пережить. Выходя из дома алхимика, кому они до сих пор сдавали травы, не решаясь работать с клановыми перекупщиками, произошла одна неприятность. В дверях... Сонг столкнулся с Фугом, собирателем из барака номер шести, человеком, что откровенно издевался над ним, когда он жил там. «О-о-о!» – удивленно протянул высокий и худой мужчина, пригибаясь из-за низкого потолка в домике алхимика. «Это же юный Сонг, бесполезный первый владыка! Ты можешь ходить? Господин Хелк говорил, что искалечил тебя!» Человек-жерть был сильно удивлен. Он никак не ожидал встретить здорового и дееспособного Сонга. «Я тоже рад тебя видеть, Фок, но мы спешим», ответил ему Сонг и поскорее вышел в дверь, пройдя мимо удивленного собирателя. «Кто был этот странный парень?» спросил его Винт, лишь только они вышли. Парень вкратце рассказал ему все, что с ним произошло за то время, пока он жил в шестом бараке. Говоришь, этот парень издевался над тобой? Можно его проучить, задумчиво предложил Винт. Нет, помотал головой Сонг. Он без обид, но обязательно раскроет обо мне Хэллу тому собирателю, что 3 месяца назад попытался искалечить меня, который сейчас щеголяет законченным рисунком. Непростая ситуация. Задумавшись, оба направились в сторону магистрата, где обнаружили приличную толпу из слуг, что обычно возвращаются домой после рабочего дня. Все эти слуги собрались возле доски объявлений. Подойдя ближе, напарники смогли увидеть, что привлекло слуг одно объявление, наклеенное поверх всех остальных. «Объявление о наборе в ведущие павильоны боевых сил города Темной Звезды» гласили огромные буквы на квадратном плакате. Мелкими буквами чуть ниже шло небольшое разъяснение. Через четыре недели начнутся вступительные испытания в павильоны боевых сил, где любой желающий мог испытать свои силы и попытаться попасть в в лучшие школы боевых искусств города. "Сонг", прошептал Винт. Это наш шанс стать кем-то большим, чем обычными собирателями трав. "О чём ты? Это шанс для тебя, а вот мне там появляться нельзя", сказал ему в ответ Сонг. "Не горять я, а то идём-ка", прошептал Винт, отводя друга в сторону. Послушай, я понимаю, что ты боишься, что кто-то обнаружит твою непонятную силу, и у тебя будут неприятности. Но если не попытаться, то ты так и останешься слугой всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, иногда надо идти на риск, чтобы чего-то добиться, а не сидеть под лавкой, боясь выснуть нос. Это твоё будущее. Подумай также о том, что тебе придётся собирать травы 5 лет, 10 или все 20. И я уже пару лет работаю собирателем, и эта работа мне так опастылила, что я ухвачусь за любой шанс стать кем-то большим. А ты? Ну и к тому же, если ты вдруг не знал, любой мастер, имеющий восприятие на ступень выше твоего, запросто сумеет увидеть твоё развитие. Другое дело, что мастерам такого уровня, как правило, нет никакого дела до младших. Но ведь всё может и измениться. Тебе обязательно нужно двигаться дальше. Сонг удивлённо посмотрел на своего товарища. Это получается, все его попытки не высовываться до этого были зря? Нет, в любом случае он поступал правильно. Смотря на сомнения друга, Винт продолжил говорить, убеждая его. «Никто не вспомнит, что ты совсем недавно являлся первым владыкой. Никто и не обратит внимания на простого слугу с талантом. В этом испытании будут участвовать сотни отпрысков кланов и сект. Кому мы там будем нужны?» «Ну хорошо», – решился наконец Сонг, поддавшись на уговоры друга. Действительно, наверное, следует рискнуть. Оставаться слугой ещё несколько лет он бы не хотел этого.